Глава 42. Арт-терапия. Аннабелла даже близко не умерла. И домой её не отослали. Видимо, Антон Заславский, главный психолог всех психологов или директор всех начальников и начальник всех директоров программы «НОА» Иаков Вольфсон, ещё раз посмотрел треугольники, рисунки, ответы на вопросы, кто придумал велосипед и откуда известно, что Земля круглая, прочёл рассказы Влада Велецкой, написанные на экзамене в прошлом марте в Ленинграде, и сжалился над ней. Возможно, что Маша за неё заступилась, или Тенгиз. Но мне хотелось думать, что оба они сообща. Её переправили в психиатрическую больницу эйтоним расположенную в Иерусалимских лесах, в подростковое отделение. В преддверии Песаха Мы поехали вместе с Фридочкой её навестить. Алёна, Вита, Фукс, Юрашульц и я. Натан категорически отказался посещать психушку и дурдом, больную на голову и недоделанную, и уговорить его не представлялось возможным. Более того, он пытался отговорить от визита и меня. Тебя нагло оклеветали, а ты, поджав хвост, бежишь с цветами к врагу. «Больных следует навещать», — возразила я. Это одна из заповедей. Хоть в некоторых вопросах Натан Давидович был весьма просвещённым молодым человеком, в других — слом. К тому же, несмотря на перемирие, в наших возвышенных отношениях пролегла неуловимая трещина, которую Натан отрицал, а у меня не получалось. Дело было в том, что тот приступ паники, который охватил меня на перемене между геометриями, настолько меня напугал, что с тех пор я не отваживалась, как прежде, полностью ему доверять и сохраняла некоторую эмоциональную дистанцию. Так Маша сказала, а я согласилась. А Натан, сам того не замечая, всё чаще называл меня Зоей. Мы скинулись на огромный букет красных роз, купленный в цветочном магазине на улице Агриппас, и сели в автобус возле фасада талита Куми. Автобус долго ехал по петляющей в горах лесной дороги, потому что психиатрическая больница Эйтаним располагалась в оторванной от города зелёной глуши. Я оценила такое расположение, так как окрестности Иерусалима были даже пасторальнее деревни, и мне немедленно захотелось остаться тут надолго. Но хотелось мне этого лишь до тех пор, пока мы не вошли в ворота». Небольшое двухэтажное здание, в которое нас впустили после проверки, было не живописным, а самым обыкновенным, напоминающим наше общежитие. Никаких цепей, замков, смирительных рубашек, холодных ванн и плюющихся пеной безумцев с шевелящимися волосами, которых я по дороге успела себе вообразить, и в помине не было. Но атмосфера всё равно была не из приятных. Хоть трудно было определить, почему. Наверное, потому что, в отличие от деревни, здесь было очень тихо. Встретившиеся нам по пути ровесники с ненавязчивым любопытством взирали на нас. Некоторые курили, и никто им не запрещал. Двери комнат были открыты, и за ними виднелись такие же обыкновенные ребята, лежащие на кроватях без дела или сидящие за столом с уроками. Одеты они были обычно, но мне стало не по себе. Всем остальным явно тоже, потому что мы, сами того не замечая, прижались друг к другу, пытаясь исчезнуть за Фридочкой, пытавшейся исчезнуть за огромным букетом. Наверное, так ощущали себя солдаты армии союзников, вошедшие в концлагеря. Какая-то женщина, в которой Фридочка распознала медсестру, хоть на ней не было ни намёка на белый халат, провела нас к мягкому уголку с большим зарешоченным окном, в котором двое парней, лениво передвигая фишки, играли в нарды. Одна девушка в цветастом платье дремала в потёртом полосатом гамаке, а другая покачивала гамак, читая книгу. Там же нашлась и Влада. Она макала кисть в акварельные краски и рисовала на большом листе Нечто, отдалённо напоминающее стакан воды с плавающей внутри долькой лимона. Прототип натюрморта стоял перед ней на столе. Не знаю, чего я ждала, но она прекрасно выглядела. Каре было уложено безупречно. Она казалась сосредоточенной. Она была Аннабеллой, и решительно ничего в ней не поменялось — кроме того, что впервые я видела её рисующей, хотя она столько разглагольствовала о художествах. Я ощутила ревность. Должно быть, Маше, как несостоявшемуся живописцу, было с ней интереснее, чем со мной. «Ну, здравствуй, девулечка! нарочито жизнерадостно вскричала Фридочка. Вздрогнули все, кроме Влады. Она медленно повернулась на голос, окинула взглядом всех нас... И букет. Протянула руки, и Фридочка всучила ей розы. «Шикарно», — сказала Влада, опуская лицо в цветы. «Пахнет потрясающе. Но я не люблю число пятнадцать. Вы бы лучше принесли мне одиннадцать роз». «Привет», — сказали мы еле слышным хором. «Как дела?» «Как самочувствие, красотулечка ты моя!» — громко спросила Фридочка, гладя Владу по плечу. «Судя по твоему цветущему виду, тебя хорошо кормят». «Какая оплошность! Я что, сильно поправилась?» — вскинулась Анабелла и испуганно оглядела свои бёдра. «По-моему, ты похудела килограмм на пять», — быстро сказал Юра. «Правда?» — спросила Анабелла. «На все шесть», — подтвердила Алёна. «На 7 подхватила Вита, — «это я, жирная корова. Смотри, во что я превратилась, пока тебя не было». И выпитила плоский голый живот, выглядывающий из-под куцей футболки, которую она надела, несмотря на Фридочкины протесты. Аннабелла покосилась на её живот без особого интереса, чего нельзя было сказать о Фуксе. «А где все остальные?» «У нас завтра экзамен по литературе», — соврал Юра и покраснел. «Все тупят и учатся. Они и в другой раз приедут. Тебе передавали пламенные приветы». Затем Аннабелла впервые посмотрела на меня. Я думала, она спросит, зачем я пришла. Ещё я предполагала, что она снова станет меня обвинять в своей смерти, но она сказала совсем другое. «А, ну да, тынгис ради меня деревню не покинет. Его ещё не уволили?» «Надеюсь, все прочли мое прощальное письмо. А теперь можете идти». Анабелла швырнула букет на стол и снова взялась за кисточку. «Благодарю вас за то, что пришли, но вы мешаете мне работать. У меня задание по арт-терапии. Я должна написать на тюрморт». «Ты долго собираешься здесь торчать?» — спросил Фукс. «Вернись в деревню, Владочка. Тебя сильно не хватает». «Не думаю», — пожала плечами анабелла проведя жёлтой краской по подобию лимона, «что вам меня не хватает. Вы прекрасно без меня справляетесь, я уверена. А у Алёны с Камильфо вообще наступила райская жизнь. Я бы всё отдала, чтобы жить в комнате вдвоём». «Мы скучаем за тобой», — выдавила из себя Алёна, и, пожалуй, одна я знала, каких усилий ей это стоило. «По тебе». — поправила Анабелла. — По тебе, — покорно исправилась Алена. — Нет, — сказала Анабелла, — я не вижу причин возвращаться. Меня здесь всё устраивает. Лесной воздух благотворно на меня действует, и у меня почти прошёл хронический гайморит. У меня появились новые знакомства в этом оздоровительном пансионате. Вот этот мальчик, например, у которого мама... «Профессор экономики в Иерусалимском университете. Идан!» Аннабелла помахала кисточкой одному из играющих в нарды. Жёлтая капля упала на зелёный стебель розы и медленно растеклась по шипу. Парень, на чьём затылке криво сидела маленькая ермолка, поднял на Владу хмурый взгляд и снова уставился на доску. «Мы очень сдружились», — продолжила Влада. «Это потрясающе интересный молодой человек. Он утверждает, что его миссия — спасти всех евреев, попавших в плен». Фридочка, наконец, опустилась на стул, но вид у неё был очень озабоченный. «Что это значит?» — спросила она делом и небрежным тоном. «Какой такой плен?» «Не знаю», — снова пожала плечами Анабелла. «Идон говорит, что нужно любой ценой выкупать души, которые оказались в плену. Он копит на это деньги. Он пообещал, что меня тоже выкупит, даже несмотря на то, что я не еврейка. Как вы думаете, еврейские души стоят намного дороже православных?» Почему-то, несмотря на саркастичный тон, от этих слов по моей спине бодрым шагом пробежалась целая рота мурашек. «Мне не следовало приезжать в ваш Израиль вдруг сказала Аннабелла. «Я должна была остаться дома. Мне было хорошо дома. Зачем вы меня забрали из дома? Я хочу домой». «Владочка!» — воскликнула Фридочка, внимательно разглядывая рисунок. «Как же чудесно ты рисуешь! Когда ты к нам вернёшься, мы обязательно потребуем у Семёна Соломоновича, чтобы он разрешил тебе разукрасить стены общежития». «Давно пора придать им божеский вид!» «Я никогда не вернусь в вашу клоаку», — заявила Влада, ворочая кисточкой в пластмассовом стакане с мутной водой. «Я не собираюсь жить в интернате, в котором заправляют такие люди, как ваш Тенгиз. Сперва он заставляет меня ходить к психологу, затем к психиатру, а потом и вовсе решает запереть меня в оздоровительном пансионате. Мне известно, что это он так решил. Вы бы на такое не пошли, Фридочка, я точно знаю. Вы хорошая женщина, это всё он». «Владочка», — ласково сказала домовая, «мы все хотим, чтобы тебе стало... было хорошо». «Нет, это только вы хотите мне добра». А мне сам Фридман сказал, что мой Мадрих не может теперь нести за меня ответственность. Это ж надо! При том, что он сам ежедневно пихал мне таблетки, которые мне были не нужны, и от которых мне стало в сто раз хуже, так что я не могла больше отвечать за свои поступки. Что же вы потом удивляетесь, что я их не глотала?» Я ему сто раз говорила, что меня от них выворачивает, появляются странные мысли, теряется сосредоточенность и растет аппетит. Но он мне не верил. Он думает, что все про всех знает. Ни черта он не знает. Он всегда хотел выгнать меня домой. Он всегда меня терпеть не мог. Передайте ему, что это взаимно. Это все потому, что я не настоящая еврейка, а он расист. И самого начала дискриминировал меня по национальному признаку. Кто вообще допустил его к детям? Он даже собственную дочку не уберег. Жаль, что папа Арта не настоял на его увольнении. Но мой папа настоит, уж будьте уверены. Я ему написала. «Я ему позвонила, и он приедет и заберет меня из вашего вонючего Израиля, а потом убьет этого урода за такое обращение. Передайте ему, что только последний мудак способен на такое». «Давай и успокоимся, Владочка», — потрепала ее по руке Фридочка. «Все будет хорошо. Ты многое перенесла, и, наверное, нам не стоило приходить к тебе в таком количестве». «Не разговаривайте со мной, как с сумасшедшей», — прошипела она Белла. «Я не сумасшедшая. Это вы все больные на голову и пытаетесь заодно свести меня с ума. Это Камильфо сумасшедшая. Знали бы вы, что творится у нее в голове. А я ничего плохого никому не сделала. Я вообще ничего не сделала». «Я всего лишь выпила пару таблеток, потому что мне захотелось напугать Камильфо, а вы раздули из этого какую-то трагическую драму. Это была всего лишь шутка. Шутка и больше ничего. Как вы могли воспринять ее всерьез?» «Очень смешная шутка», — не выдержала Алена. «Все оборжались». Юра на нее шикнул. «Фрида», — с невозможным опломбом произнесла Анабелла, — «прошу вас». Оставьте меня наедине с моими одногруппниками. Домовая заколебалась, но всё же решила исполнить просьбу и, удалившись в угол помещения, неуклюже развалилась на огромном синем пуфе. Мне стало ещё неуютнее. Она Белла вызывала безотчётный страх. Знаете что, дорогие мои, сказала она. Вы мне никто, и я вам никто. «Вам на меня плевать. Мы случайно оказались в одном сумасшедшем доме. Всяко лучше находиться в настоящей психушке, чем в этой вашей деревне. Здесь, хоть все открыто признают, что у них крыша поехала, вместо того, чтобы днём делать вид, что у них всё в порядке, а по ночам нападать на забор». «Какой забор?» — захлопала глазами Вита, которые вероятно, всё ещё казалось что в словах Влады Сохранялся здравый смысл. «Это не меня лечить надо!» Аннабелла пририсовала к стакану соломинку. «А вашего Мадриха? Вы бы однажды поглядели, как он воюет с забором. Вам бы мало не показалось!» Юра Шульц озадаченно нахмурил брови. «В деревне никто никогда не говорит правду. Все только и делают, что врут!» «Ах, какая чудесная у нас жизнь! Ах, как она заботится! Ах, как хорошо в Израиле бедным деточкам, которых вывезли из несчастного совка! Я всего лишь хотела раскрыть вам глаза на правду. Просто я смелее вас, а вы все трусы. Я побывала на границе жизни и смерти, и теперь мне ничего не страшно. Вы все только и мечтаете о том, как бы удрать, а я...» Взяла и попробовала. «Это очень глупо», — сказал Юра. «Ты не должна была так поступать. Мы переживали. Ты даже не представляешь, как ты всех напугала». «Я тебя умоляю», — скривилась Анабелла. «Вам всем надо бежать из этого дурдома. Вам же никто не расскажет, что ваш ответственный вожатый в полном неадеквате по ночам бродит по деревне с топором». «Что за гон?» — тихо спросил Фукс. «Никакой не гон. Вы же читали мое прощальное письмо. Разве я хоть одним словом вам соврала? Я сказала вам правду. И сейчас говорю. У Тенгиза дома хранится топор, и он этим топором ломает деревенскую ограду за старыми сельскохозяйственными постройками времен первых пионеров и сионистов». Охранник никогда там не патрулирует, потому что это на противоположном конце света. Там за оградой обрыв с холма, фонарей нет, ржавые железяки валяются, и никому и в голову не придёт туда забредать. Сходите, посмотрите, если вы мне не верите, потому что считаете меня сумасшедшей. Он там целый лаз прорубил. Да это верх безумия верить, что забор в деревне заколдован, и пытаться его разрушить». «Однажды он вас всех кокнет, когда вы будете мирно спать под одеялами и сбросит ваши трупы через дырку на пустырь. Вот тогда вы и вспомните меня. Но будет поздно». Все с недоумением взирали на Владу, и хоть мы и понимали, что она не в себе, не верить ей почему-то оказалось затруднительно. Тем более, что мы уже выяснили, что Влада умудрялась всё про всех знать лучше остальных. Она вполне могла бы работать шпионкой в Массаде, если бы захотела направить свои таланты в созидательное русло. «Зачем ты нам это рассказываешь?» — спросил Юра. «Ясно было, зачем. Главной жизненной миссией Аннабеллы было отравление психики окружающих. Жаль, что я не послушалась Натана. Мне не стоило сюда приходить». «Бегите!» — сказала отравительница. «Спасайтесь, пока еще можно. Не доверяйте Тенгизу. Он вас специально охмуряет, чтобы потом использовать». «Ты хоть слышишь ушами, что выдает твой род С негодованием спросила Алена, потому что нормальный человек всегда ищет логику в чуше, даже находясь в стенах психиатрической больницы. «Каким образом он может нас использовать?» «Да любым», — Аннабелла обмакнула кисточку в чёрную краску и размашисто замалевала ею воду в нарисованном стакане. «Можете мне не верить, но он привязывает вас к деревне, чтобы вы, как и он, никогда не смогли её покинуть. Он вас околдовывает, чтобы вы ему принадлежали навсегда. Он хочет завладеть вашими душами, чтобы вы никогда не смогли от него удрать и никогда не смогли забыть». В каждом бреде есть доля правды. Это всем известно. Иначе люди не сходили бы с ума. Они ведь сходят, потому что затрудняются отличить воображение от действительности. Но это не их вина. Если бы реальности воображения были совсем не похожи, их бы никто не путал. «Я могу выкупить вас из плена», вдруг сказал кто-то на иврите за моим плечом. «У меня похолодела спина. Я обернулась. За нами стоял мальчик в покосившейся ермолке, который больше не играл в нарды. Я очень богат. Я могу заплатить столько, сколько нужно. Тебя выкупить?» — обратился он к Вите. Вита издала испуганный звук и спряталась за Фукса. Тут подошла мило улыбающаяся медсестра, сообщила она Аннабелле, что скоро ужин, что время визитов подходит к концу, Взяла мальчика за локоть и повела за собой. Фридочка кое-как выбралась из поглотившего её пуфа, приблизилась к нам и сказала. «Деточки, давайте попрощаемся с Владочкой, ей нужно...» «Ничего мне от вас не нужно». Аннабелла схватила плод своего творчества и, прежде чем кто-либо успел её остановить, разорвала его на клочки. Я не знаю, чем Владе помогла психиатрическая больница. Не похоже, что в её психическом состоянии наступил прогресс. Она абсолютно не изменилась. «Очень жалко, что ты порвала такой замечательный рисунок», — огорчилась Дымовая. «Он был никчёмный», — сказала Влада. «В отличие от Маши, вы, Фрида, ничего не понимаете в живописи». Обратно мы ехали в полном молчании. За окнами автобуса уже было темно, петляющая лесная дорога казалась призрачной и зловещей, а в скором времени нарисовавшийся город — тяжёлым и мрачным. На душе у меня было так погано, как если бы её облили чернилами. На пересадке, в центре города за тремя пустыми арками несуществующего приюта Толита Куми, выли привидения брошенных сироток.